Глава 15. Мы последовали за стражником по темной дороге, путь освещал лишь свет фонарей. На этот раз я не стала цепляться за руку Тео, может и к лучшему, что явился изгой. Дразнить лорда Тео было весело, только когда это приводило в замешательство одного его. Теперь же мне было неловко от осознания нашей близости. То, что он не настаивал, чтобы я снова взяла его за руку, навело на мысль, что он чувствовал то же самое, и это немного утешало. Стражники остановились у небольшого домишки через несколько улиц от пекарни и открыли нам дверь. Мы вошли и обнаружили, что там уже удобно устроились на диване Иру с Инессой. Дом был самым обыкновенным, в нем была самобытная комната и кровать над кухней, в очаге гудел огонь, и Инесса сидела рядом с мужем, молча пришивая еще один лоскут ткани к очередной расшитой шляпе. «У вас резиденции во всех деревнях ваших владений?» — спросила я. Инесса взглянула сначала на меня, а потом повернулась к Иро с молчаливым вопросом. В ответ он поджал губы и нахмурил брови, но я не поняла, а она вернулась к шитью. «Нет». Его тон был резким. «Наша единственная резиденция черток. Выражение моего лица смягчилось. «Значит, вы поддерживаете жителей, выплачивая им деньги за пользование их домами. Мы поступаем так же». В Луклане, когда какой-то случай заносил нас в отдаленную деревушку, и нам приходилось пережидать бурю, мы либо гостили у местных жителей, либо те перебирались к соседям. Но в любом случае они получали щедрую плату. Это помогало финансово поддержать деревню, а также гарантировала, что мы никогда не теряли связи с подданными и знали об их нуждах. Учитывая, что папа добрую часть своего детства прожил в одной из подобных деревушек, вполне логично, что это имело для него большое значение. Я просто не ожидала такого от Иро и подумала, что недооценила его. Напротив меня откашлялся Тео, неуклюже пытаясь замаскировать мою бестактность. Иро раздраженно моргнул а потом выразительно посмотрел на брата. «Для народа честь принять у себя герцога», объяснил Тео, преувеличенно вежливым тоном. «Они предлагают свое жилье бесплатно». Я сдержалась и ничего не ответила. Все-таки я оценила Иро правильно. Он был таким же своевольным и напыщенным, каким казался. «Вы с Тео переночуете в соседнем доме», сказал Иро, не собираясь продолжать обсуждение. «Стражники покажут дорогу». Он небрежно махнул рукой. «Что? Только мы с лордом Тео?» Я не могла в это поверить. Такая ситуация считалась неподобающей даже в более свободном Локлане. А еще, само собой, то, что стряслось на дороге, искра, проскочившая между нами, когда он заправлял мне волосы за ухо, конечно, никакой неловкости. Тео застыл рядом со мной, свирепо глядя на брата, но спорить не стал. «Вы сумеете поладить», — сказал Иро, и от меня не ускользнуло, что уголки его губ дрогнули, когда он обернулся ко мне. «В самом деле, принцесса Роуэн, вы здесь, потому что вы преступница. Вряд ли мы можем доверять вам и оставлять одну». Тео снова вмешался. «Кроме того, это ради вашей защиты. Мы у самой границы наших владений, здесь небезопасно». Казалось, будто он убеждал себя не меньше, чем меня. Однако этот довод меня не убедил. Показать им свою реакцию, значит дать им власть. Будь дружелюбный, и сговорчивой. Собрав остатки гордости, я обернулась к Иросенессой. Спокойной ночи, герцог, герцогиня. Я кивнула в направлении каждого из них и развернулась к двери, не дожидаясь ответа. Стоявшие снаружи стражники сопроводили нас к соседнему дому, очень похожему на тот, где остановились Иросенессой. Я глубоко вздохнула. Остаться в комнате наедине с мужчиной, который не является членом семьи, без дуэнии под боком, мне оставалось лишь добавить это в длинный список того, за что мой отец убил бы Тео.